Рыночная площадь в Вене просыпается рано. Здесь и рыба живая дунайская, которую привозят рыбаки, едва только откроются крепостные ворота. И мясные туши на крючьях, и горы фруктов самых диковинных, овощи, пахучие травы. Можно купить и кафтан, и башмаки, и трубку зрительную, и монастырек дорожный, а в нем два ножичка — Да ноженки, да вилка, да свайка, да зубочистка. Но гвалта, не разберихи и толчи, как на Ильинке или ветошном переулке в Москве, нет. Там нищему или юродивому деньги не подашь. Так гляди и грязью навозной закидают или шапку сорвут запросто. И кричи, беги имя рядов, только толку от того чуть. В Вене торгуют чинно. Вещь подают с поклоном, а не суют в лицо, так что и не разглядишь товара. Люди ходят не спеша, в одеждах чистых. Тут и яркие красные платья из бархата испанского или французского увидеть можно. На кавалерах знатных темные, синие или черные. Сотливым из сукон немецких, на людях поскромнее. из восточных пестрых тканей сверкающих так, что в глазах рябит, на горожанках богатых. Купцы, ежели из немцев, то все больше бритые, а ежели из восточных людей, то в челмах и с бородами ухоженными товар раскладывают по порядку одним глазом не видно. Правда и вени не без греха. Цыгане крутятся, цыганки трясут широкими юбками, цыганята как черти шастают. И глаза у них чертячие, дерзкие. Ходят и нищие оборванцы. Рвануть кошелек из-под камзола вполне могут. Но все же спокойнее здесь, чем на московском торжище. По рыночной площади в Вене ходит русский бравый офицер Александр Румянцев. Усы колечками закручены, на бедре шпага, лицо веселое. Присматривается офицер к людям, слушает разговоры. Товар не берет, а так притиснется, где пошумнее, глянет остро, пойдет дальше. А мысль у офицера такая. Если наследник в городе, то или сам он, или люди его на площадь придут. Мимо рынка не пройти. Покушать ли чего царевич изволит, или вещицу купить. Найдешь только на рынке. А еще, думает офицер, любимая Ефросинюшка с царевичем. Ей-то, наверное, наследник подарочек заморский захочет купить. Или она сама того попросит. И опять мимо рынка не пройти. Но то так кумекает офицер, дабы времени терять. Такой уж человек нетерпеливый а в вене по предписанию военному офицер сей дожидается веселовского что уехал к царю в амстердам на рынок ходят на всякий случай авось и скажется царевич и русская авось румянцева не подвело удачливый он был везучий утром чуть свет забежал офицер на подворье к веселовскому но сказали еще не пожаловал румянцев вышел из дома Постоял на крыльце каменном, позвенел шпорой и пошел на рынок. Не доходя торговой площади, свернул в харчевню. Над входом бык из жести ветром на вертеле вертится. Полюбовался офицер забавной игрушкой, вошел в харчевню. Над очагом туша жарится, и хозяин в фартуке длинным ножом срезает с нее поджаренное румяное мясо, бросает на блюдо. «И мясо такое, что слюна брызжет. Если деньги есть, последний отдашь». Взял румянцев мясо, отошел в сторону, и его как по глазам ударило. Перед ним сидел человек, и на шапке у него мех — соболь, русский. «Такого ни в Германской империи, ни во Франции, ни в других странах нет» коричневый, играющий, с блестящей остью, словно маслом смазанной. У Румянцева сердце забилось чаще. Ест он мясо горячее, обжигается, а на человека в соболе и шапке глаз нет-нет, да и забросит. Пригляделся. Кафтан на незнакомце на австрийский фасон сшит, а сделан мастером нездешним. Отличие есть. Настырный был человек Румянцев, и как стежку кладут на одежду, примечал и запоминал. Человек в соболе шапки шапке встал и из харчевни вышел. Румянцев блюдо отодвинул, выскочил следом. Карета тут не ко времени по улице катила, собака шелудивая под ноги офицеру бросилась. Налево, направо повернул голову Румянцев. «Нет человека в соболе шапки. шапке!» С лица у офицера кровь схлынула. «Упустил!» Но карета проехала, от собаки Румянцев под отбился и увидел приметного незнакомца. Шел тут не спеша, шагах в двадцати, Румянцев, таясь, за ним нырнул в переулок. Переулок кривой, ручеек бежит по истертым камням. Человек в соболе шапке оглянулся, Румянцев прижался к щербатой стене. Незнакомец пошагал дальше. Но глаза сказали, боится он взгляда чужого. А что прятаться честному человеку? От кого и зачем? Знать на душе неспокойно. Вышли на рынок. Человек в соболе и шапке прошел к лавкам, где торговали купцы венецийские стеклом, ларцами. Камнями изукрашенными, кубками, кольцами, цепками золотыми, затейливыми. Товар такой, что не каждый подойдет и руку протянет. Машну надо иметь толстую. Незнакомец приценился к одной вещице, к другой взял третью. Офицер, подступив со стороны, смотрел искоса. Человек с оболей шапки вертел в руке бокал хрустальный. Рука холеная черной работы, не знающая. Понравился видно бокал незнакомцу, и он его в платочек завернул, а купцу отдал золотой. Румянцев вперед посунулся, разглядывая монету, и увидел золотой царский последней петровской чеканки. Румянцев облило жаром, Такие вы смотрел, Выглядел он то, что искал. Понял, приведет его тот человек к царевичу. А незнакомец с рынка уходить не торопился. Похаживал между лавок, рассматривал товары, и видно было, Люба ему здесь. Купцы кричат вокруг, товар выхваливая. Пестрые ткани, развешанные на шестах, горят как пламя, горожане ходят нарядные, интересно. И то выдавало тоже в незнакомца приезжего, видящего все в новинку, — сообразил Румянцев. Не отставая далеко от человека в соболе шапки, офицер к лицу его присматривался, запомнить хотел хорошо. Лицо у незнакомца светлое, бритое, глаза большие, голубые, и над левой бровью зарубка, шрам старый, белой полоской, выбегающий из-под волос к глазу. Незнакомец, бережно придерживая узелок с бокалом венецийским, свернул с площади и пошел улицей. Не торопился, стуча каблуками красных сапожек, но по сторонам глаз не пялил и дорогу, видимо, знал изрядно. Вышли к дворцу Шварценбергову. Незнакомец миновал величественный фасад, обошел домину, вышел к задним пристройкам остановился у малой незаметной арки в каменной высокой стене, уверенно стукнул бронзовым молотком, укрепленным на железной крепкой дверце. Дверца тут же приотворилась, и незнакомец исчез за стенкой, как его и не было. Румянцев еще раз возрадовался удаче. «Русский вени в собольей шапки, что только но знатнейшего рода пристало», Укрывается в одной из цесарских резиденций. Во дворец входит в потайную дверцу. Нет, неспроста, а то... Найдется царевич, — подумал офицер, — объявится. А может, уже и нашелся. О том, что в письме генерала Веде назван Александр Васильевич Кикин и приведены темные слова его, оброненные в метавской корчме, «Поезжай в Вену, там тебя не выдадут». Петр сказал только светлейшему князю Меньшикову и сделал то безумысла, наказал. «Не пугай Кикина до времени, о разговорах с наследником разведай исподволь, если к тому случай будет». Меньшиков человек на руку быстрый, случай поторопил. Накануне Великого Праздника Рождества Христова Светлейший заехал к старому князю Федору Юрьевичу Рамадановскому. Князь болел с лета, тяжело. Говорили о нем нижелец. жилец. Возок подкатил к новому с колоннадой княжескому дому, и Меньшиков, спрыгнув на снег, легко взбежал по широкой ступеням подъезда. Морозец был изрядный. Снег хрустел под каблуками. Дворецкий принял шубу. Меньшиков походил по вестибюлю, с удовольствием приглядываясь к широким окнам, заставленным прозрачным, как воздух, английским стеклом. Немногие могли похвастаться такой новиной. Светлейший подумал. Дворцу бы тому Петр порадовался. Вот где какие в Петербурге хоромы строить стали. Но дворец дворцом, а светлейший не для сматрин сюда приехал. Меньшиков обогрелся у камина, не хотел студить больного, вошел к князю. Тот лежал в кресле, грозный, бледный, на воздухе уже полгода не был. Но с отечного лица из-под нездорового нависших век глянули на светлейшего острые угольного цвета глаза. Меньшиков поклонился низко как кланялся немногим, и голосом бойким, слишком уж бойким, сказал. «Князь, праздник великий днями, пошумим?» «Садись пониже», — ответил князь, — «голову мне поднимать, не в мочь. В горле у рамадановского булькала хрипело страшно. Меньше кого подали табуреточку федор юрьевич был особый от которой пётр тайн не держал служил князь рамадановский еще отцу его алексею михайловичу позже поставлен был спальником к новорожденному петру царь дал ему звание князя Кесаря и поставил во главе правительства характеру старого князя суров но рамадановский властью не злоупотреблял а к блеску золота, ослепляющего натуры и сильные, и незаурядные, наделенные талантами многими, был безразличен. В воровстве упрекнуть его никто не мог, хотя охотники к тому были. На службе царской врагов он нажил немало, но только шипеть могли недруги, язык не высовывая, так как Федор Юрьевич язык бы и тот злой вырвал с корнем. К Рамадановскому заехал с тайной мыслью. Князь Федор Юрьевич стоял во главе Преображенского приказа и в деле сыска был мастер великий. А дело-то тонкое, баловать люди стали много. За человеком не пригляди, он далеко уйдет. Князю-то, подвинувшись ближе, светлейший и пересказал темные слова Кикина, в метаве говоренные. Рамадановский закрыл глаза и долго лежал молча. Светлейший даже забеспокоился. «Федор Юрьевич! Федор Юрьевич, князь!» — воскликнул тревожно. Глаза Рамадановского раскрылись. «Алексашка Кикин», — сказал он, — «вор, и царю делу изменник. О том я давно ведаю». Слова Рамадановский выговаривал тяжело, Словно глыбы каменные ворочил. Кикин барашком был послушным, да мягким, когда под рукой царевой ходил денщиком. А как на интенданство в адмиралтействе сел, проворовался тотчас, вздохнул. Да и не о том речь, кто царю не виноват и богу не грешен. Праведников почитай нет. Праведники. Крылья у них белые, а в подкрылках какая чернота неведома. Боялся я праведников, всегда боялся. Грешник, он весь перед тобой, как на ладони, с ним легче. Да ну я о другом. Есть люди, которые по башке дать за дело, благо. Такую шишку обомнет, подумает и лучше прежнего станет. Недаром говорят. Забитого двух небитых дают. Но есть и другие. Шишка, набитая у такого, всю жизнь рогом торчит, и если он вновь к добру пристанет, то воровать втрое будет против старого. Глотки будет рвать людям, а за руку схватят, Зубы покажет наршин больше прежних. Так вот Кикин из тех... Меньшиков ловил каждое слово Рамадановского с великим вниманием. Знал, князь пустого не скажет, смолчит, коли не знает. «За воровство Кикина», — продолжал князь, — «я в застенок его брал». Но кнутом не бил и на дыбу не поднимал, а попугал маленько. От страху паралик его расшиб — и он лежал колоды неподвижные, да так бы и сдох. И опять замолчал князь, закрыв глаза. Меньшиков начал было приставать с табуреточки, но Федор Юрьевич поднял веки и словно притиснул его к сиденью взглядом. «Защитница Кикину, — сказал князь, — Екатерина Алексеевна». Просила она царя освободить Алексашку из-за стенка, и Петр той просьбе внял. А зря. Говорил я царю о том. Говорил, но ночная кукушка всегда перекукует, хотя она и не от ума кричит. Злой был все же князь Рамадановский, и царя в неправде не щадил. Кикина обида сжет. Того огня страшнее не бывает, ибо обида та за власть потерянную. Многое знал Фёдор Юрьевич, Все, что смертному дозволено, видеть ему довелось. Знаком он был с людьми в кафтанах парчевых, видел их и в чем мать родила на дыбе с вывернутыми руками, кнутом битых, железом калёных, припеченных. Слова слышал, что губы шепчут за мгновение до того, как голова топором отрубленной отскочит арбузом. Обида за власть утраченную и в явь, и в сон в человеке горит. Кикин сейчас не на Петра, но наследника ставит, дабы самому подняться. И хотя он труслив до медвежьей болезни, но хитер. И ты, Александр Данилович, к нему подходи с осторожностью. Друзья его, Никифор Вяземский, Иван Афанасьев, Лопухины, за ними догляд надобен. И не хотел, видно, но все же под конец сказал. И за царицей бывшей, старицей Еленой пригляди. Откинулся на спинку кресла, лицо его большое застыло. На том и расстались. Рамадановский слабо кивнул князю, светлейший вышел на ступеньки подъезда. Мороз усилился. Но безветрие стояло над Петербургом, И в застывшем, хрустально-прозрачном воздухе Дымы — желтые, синие, рыжие — Поднимались над трубами, Заметенными снегом, Как сказочные цветы Над изукрашенными вазами. «Скоро Рождество», — подумал Меньшиков, «Ряженые будут игрища заводить, Веселье, песни, вино. А человек слаб, коль вина выпьет, «Вот тогда-то к Александру Васильевичу Кикину мы и нагрянем». Светлейший одним прыжком вскочил в карету, крикнул звонко солдату на облучке. «Давай, живее!» Солдат рванул возья Кони с места взяли в карьер. «Ну, Сашка, держись!» — подумал о Кикине Меньшиков. «Посмотрим, так ли уж ты ловок, что с нами тягаться решил?» Воровство мыслил. Ох, воровство, поглядим. Как задумал светлейший, так и сделал. Рождество в Петербурге было веселое, и, хоть колоколов немного еще навешали, перезвон стоял, в ушах гудело. Обнимались, целуясь троекратно, и попито вина было до сладких наливок, водок, настоек, медов, пива разного, браги, выморозок. Море! С едой было трудненько, не то, конечно, что в Москве хлебосольной. Обозы в Петербург шли долго, да и нелегко, но все же едено было и жареное мясо, и пареное, и тушеное. Подавали рыбу и под морожкой, и под клюквой, и под рябиной, морозом схваченной и струганину едали, пупки куриные, на меду вареные, и пироги московские, растягая жиром текучие подавали, дичь всякую на стол метали, и зайчатину чесноком сдобренную, и оленину нежную, розовую, и медвежатину красную, кирпичную, что только мужам пристало есть, так как от того мяса силы играют молодецкие». Принявшим вина излишек, щи подавали кислые, такие, что глаз дерут. Съев горшок щей, тех человек вставал, как встрепанный. От столов отвалившись, начинали игрища и забавы, рядились кто во что гораст. В компании Меньшикова трех офицеров преображенского полка, дураломов двухметрового роста, одели медведями, а так как офицеры те за столом водки крепости оглушающей хватили изрядно, то ревели они о сатанела, пуще зверей настоящих. Меншиков вырядился султаном восточным, челму алую на голову накрутил, перо цветное воткнул. Князь Шаховский, шут царский, ослиную голову с ушами метровыми себе приделал, и по-дурному Иго-Гакал, откуда только и голос брался. Гостины и чертями, и арапами с мордами черными, как сапоги, понаряжались. Один ухитрился галерой турецкую одеться, да так, что и впереди у него девка морская в чешуе без хвоста, и сзади девка, но уж с хвостом рыбьем. И все бы ничего, но надумал он еще и пару за спиной пристроить. И как из дворца вывалились на воздух, ветер в паруса ударил, Гость в снег головой бул, тых, за ноги его в сани сволокли, бросили. Всей компании залезли под полости меховые, И под медвежий и крик кослины, души раздирающие с колокольцами погнали коней. Люди на улицах шарахались. Галера турецкая до пяти раз по дороге из саней вываливалась, но кое-как втаскивали ее в сани и, коней не жалея, гнали дальше. Александр Васильевич Кикин, увидев сию компанию, хотел было схорониться в дальних комнатах, но, узнав, что с гостями светлейший князь Меншиков пожаловал, вышел с улыбкой. В гостиной у него были Никифор Вяземский, братья Лопухины, поплоше человек пять, толстомордые, за щеки будто по яблоку засунуты, красные от выпитого. Дураломы Преображенского в пляс ударились, пол гнулся, трещал, прочие сигали, скакали, прыгали. Галера турецкая крепчайшей водкой обносила, водка в бочонке морском с цепью изрядной. И если гость смел отказываться, Галера без слов лишних цепью по голове И прочим болезненным местам охаживала. Тут же медведи подступали, И тогда уж врагу хмельного плохо приходилось. В шуме и легких забавах тех Меньшиков подсел к Кикину, Уже трижды отведавшему из бочонка Галеры. От возлияния глаза у Александра Васильевича На мир смотрели странно, а галера в четвертый раз подплыла. Мигнул Меньшиков глазком хитрым. Шаховской из дальнего угла коршуном кинулся, затря со слинными ушами завопил. «Во имя отца и сына и святого духа!» И подал Кикину не бокал, а ковш с четверть ведра. Хозяин затряс головой, отказываясь, но галера с цепью подступила. Все прочие встали в круг, плескали в ладоши. Шаховской завопил на ноте предельный. «Святого духа!» Перевел, не прерывая дыхание, возглас сей церковной васлиной. Неподребный рев. «Иа! Иа!» Хозяин выпил. А уж после того Меньшиков к нему подкатился лисой. Хвостом только не вилял, так как султану восточному, в чье платье он обряжен, хвост не полагался. Голосом медовым, между прочим, закинул. А нет ли известий от светлейшей и ласковой особы наследника? И увидел. Лицо хозяина изменилось и хмель с Александра Васильевича соскочила разом. А Миншиков уже в сторону отошел. Все понял лукавый. Были говорены Кикиным поносные слова в метаве, были? Игоряча продолжались до утра. Утром, вернувшись к себе во дворец, Светлейший прошел в кабинет, сел к столу. Прикрыв ладонью глаза от свечи, оперся устало на локоть. В комнатке было тепло, уютно, так бы и лег на диван турецкий, широкий, мягкий. Но, посидев малое время, светлейший стянул с головы челму дурацкую, швырнул в угол. Взялся за перо и, старательно выводя буквы, неуверенной после пиршества рукой, написал: Мейн Херц, Кенинг. Алексашка Кикин, слова изменившие в метаве наследнику, говорил, Подтверждение тому есть, слов сих боится смертно. А еще привет тебе шлет князь Рамадановский, он же присоветовал присмотреть за известной тебе старицей Еленой. Совет, думаю, не пустой. Дела прочие идут, слава Богу. Царю своему слуга князь Меньшиков. Положив перо и запечатав конверт, крикнул, чтобы подавали платье обыденное. Надо было ехать досмотреть, как идут работы на набережной Адмиралтейского острова. Побывать в гавани, узнать, все ли готово для отправки камня, тесанного на остров Котлин. Царь запрашивал о том в письме. Непременно съездить к Лебнову, чертившему план новой столицы. Французский сей архитектор деньги за работу брал большие, а дело двигалось медленно, и о том Петр беспокоился. А главное — поспеть на Адмиралтейскую верфь. Закладывали там пушечный корабль. Дело еще не испробованное. Спустили со стапелей Полтаву о 54 пушках. А такого элефанта работать не приходилось. Много-много дел было у светлейшего. И хоть тресни, а поспей всюду. — Ну, ну, скорее же! — крикнул он другой раз слуге. — Черт, сколько повторять буду! Душа горела у светлейшего, не мог ждать.